Глава четвёртая. Наука колеблется. Едва ученый начал свои исследования, как обнаружил, что не может надеяться разгадать тайну только психологическими средствами. Впервые с тех пор, как он заинтересовался преступлением, он был вынужден прибегнуть к более традиционным методам, чтобы получить какую-то ощутимую отправную точку, с которой можно было бы достичь того, что для него было высшей фазой преступления. Он ожидал, что тело окажется телом латиноамериканца, вероятно, с примесью индейской или, скорее всего, негритянской крови, что убийство было бы совершено ударом ножа, что от трупа избавились бы каким-то необычным, довольно своеобразным способом, что убийца проявил бы... большую ловкость, заметая свои следы и все средства идентификации жертвы, были бы уничтожены. Он ожидал, что убийца, наслаждаясь дурной славой преступления и тем фактом, что он ввел в заблуждение полицию и общественность в соответствии с латиноамериканской смесью индейской и испанской психологии, станет театральным и будет рассылать анонимные письма или размещать объявления в газетах. резко бросая вызов властям, чтобы те нашли его и, в конце концов, выдал бы себя своей непреодолимой любовью занимать центр сцены. Все это и многие другие мельчайшие детали были воплощены в воображаемом случае доктора Тейна, который был разработан теоретически на основе знаний ученого об индейско-испанских психических особенностях, конфликте романтики, драматическом эгоизме вспыльчивости и смертельной ярости испанца в сочетании с хитростью, скрытностью, стоицизмом и фатализмом индейцев, а также очень творческих натур обоих. И, по предположению доктора Тейна, тот факт, что он выбрал такое преступление с людьми такой расы, во многом объяснялось тем фактом, что в поле его зрения не попадали серьезные преступления латиноамериканского характера, несмотря на то, что латиноамериканское население Нью-Йорка увеличивалось с поразительной скоростью и что такое преступление неизбежно должно было когда-нибудь произойти. Избавление от тела было в точном соответствии с тем, что он ожидал. Тот факт, что жертва была зарезана, также согласуется с его теориями, но тут, образно говоря, он наткнулся на каменную стену. Во-первых, он вовсе не был уверен, что убитый был латиноамериканцем или даже испанцем по крови. Он мог принадлежать практически к любой европейской расе или к почти любой смеси рас. Кроме конверта с надписью "Casa Leda", не было ни малейших доказательств, подтверждающих предположение о том, что погибший был латиноамериканцем. Даже эти доказательства были отрицательными. и полностью косвенными. Конверт для купюр мог быть подарком. Он мог быть куплен в любом из множества маленьких канцелярских магазинов, принадлежащих мужчинам испанской крови в Нью-Йорке или в каком-либо другом американском городе. Или владелец мог приобрести его во время путешествия по Испанской Америке. Безусловно, мужчину ударили ножом. Но ни один убийца... привыкший пользоваться ножом или кинжалом, не стал бы использовать такое тупое оружие, в то время как ни один специалист по нанесению ударов ножом не нанес бы ударов в таком месте и положении. Возможно, подумал ученый, исследование песка с рук мертвеца могло бы пролить свет на это дело, поскольку материал, на взгляд геолога, может выявить особенности, которые позволят определить местонахождение места преступления. Затем были обнаружены волосы, прилипшие к ссадинам на руках мужчины. На самом деле это была самая большая надежда доктора Тейна, но он был обречен на разочарование, когда было проведено микроскопическое исследование волос и песка. Волоски были тонкими, светло-рыжеватого цвета, и которому они были представлены, заявил, что это волоски собаки, а не человека. Не менее выдающийся геолог сообщил доктору Тейну, что крошечные кусочки гравия не были найдены ни в одном месте в радиусе сотен миль от Нью-Йорка и состояли из золотоносного хромитового песка. «Великий скот!» — воскликнул доктор Тейн, теряя все свое обычное спокойствие и невозмутимость. Вы хотите сказать, что согласно этому, тело должно было быть перевезено э э за сотни миль от места, где было совершено преступление? Насколько мне известно, ближайший населенный пункт, где встречается такой золотоносный хромитовый песок, находится в Центральной Америке, ответил геолог. Хотя, если быть более точным, Северная Колумбия на несколько сотен миль Ближе к Нью-Йорку. — Чушь собачья! — разгоряченно воскликнул доктор Тейн. — Ни то, ни другое невозможно. Тело не было забальзамировано или заморожено, иначе было бы совершенно невозможно перевести его на такое расстояние. Кроме того, коронер заверил меня, что мужчина был мертв не более двадцати четырех часов. — Я не претендую называться ни детективом, ни криминалистом, — ответил геолог. с оттенком сарказма в голосе. Я мог бы, однако, предположить самолет. Возможно, машина пролетела низко над улицей и выбросила тело в мусорную корзину. Почему бы вам не поискать какого-нибудь летчика, который был опытным бомбардировщиком во время войны? И я бы посоветовал вам посвятить свои неуместные умственные способности более тщательному изучению гравия в окрестностях Нью-Йорка. парировал доктор Тейн, который всегда терпеть не мог, когда его коллеги ученые подшучивали над ним. Держу пари, что поблизости есть хромитовые отложения. если это так и вы сможете их найти, тогда вы сделаете более полезное открытие, чем разгадка тайны убийства, заявил другой. И доктор Тейн был почти так же поражен и возмущен от знания того, что волоски, на которые он рассчитывал были просто волосками собаки. «Невозможно — Невозможно! — фыркнул он. — На мужчину не напала собака. Почему он должен был схватить или вцепиться в зверя? Молодой биолог, который исследовал волоски и которому очень нравилось дразнить доктора, улыбнулся. — Это не в моей компетенции определять, — ответил он. — Все, в чем я могу поклясться, это то, что образец под номером 23657 представленный на экспертизу и идентификацию доктором Эдмундом Кертисом Тейном, состоит из шести фрагментов волосяных наростов какой-то неопределенной разновидности Canis familiaris, что цвет рыжевато палевый и что пятна на них после микроскопического исследования оказались засохшей человеческой кровью, возможно, и ссадин на человеческой руке, из которой, согласно примечанию, приложенному к образцу, были получены волосы. Канис фамильярис. Латынь. Собака домашняя. «Доктор Тейн выглядел так, словно вот-вот взорвется», — биолог ухмыльнулся. «Возможно, в качестве версии», — продолжил он, «я мог бы предположить, что покойный...» пришел к насильственному концу в драке за владение собакой. Или, опять же, продолжил он, нисколько не обеспокоенный, презрительным взглядом собеседника. Покойный, возможно, был доброжелательным человеком, который, пытаясь защитить бессловесное животное от жестокого хозяина, был убит владельцем животного. Это доктор объясняет, почему мертвый человек наклонился вперед. «А, еще!» — воскликнул он, как будто увлеченный своей идеей. Возможно, другой парень держал в руке какой-то предмет, палку, железный пруд или что-то в этом роде. Возможно, он бил и в щенка, а ваш покойник в своей импульсивности налетел на него и прокололся. Хм, — выпалил доктор Тейн, окончательно потеряв терпение. Я полагаю, что ваши тупицы в следующий раз предположат, что собака отнесла тело на 85-ю улицу и выбросила его в мусорное ведро. «Одно так же, вероятно, как и другое», — хихикнул молодой человек, когда доктор Тейн вышел из комнаты. Но, несмотря на огорчение ученого и тот факт, что он обнаружил, что его тщательно разработанные теории путаются у него в ушах, он был не из тех, кто легко отказывается от идеи или усилий. Он все еще был убежден, что он прав, что даже если факты не совпадают с его теориями в деталях, все равно он в конечном итоге одержит победу. Поэтому его следующим шагом, или лучше сказать, его процедурой, совпадающей с подобными экспертизами, было получение образцов крови, волос и кожи мертвеца. Он чувствовал, что в них лежат неоспоримые доказательства расовой принадлежности убитого. Он знал, что очень небольшая доля африканской крови сам особую форму, чему способствует овальная негритянская шерсть. Кроме того, доктор Андерсон недавно поразил медицинский и научный мир, заявив, что с помощью недавно открытого метода он может определить расу, приблизительный возраст, пол и даже болезни субъекта по образцу крови. Даже если эти тесты не дали бы результатов или дали бы отрицательные или противоречивые результаты, пигментация кожи должна был уверен доктор тейн определить были ли умершие белой негритянской и белой индейской и белой или какой либо другой отличительной расовой крови Итак, должным образом отправив образцы самым авторитетным специалистам и экспертам в своих областях доктор тейн с нетерпением ждал отчетов первым кто связался с ним был эксперт который проводил экспертизу волос мертвеца. По мере того, как доктор Тейн просматривал довольно длинный отчет, он становился все более и более озадаченным и все более и более недоверчивым. Волосы, как заявил эксперт, имели явно уникальное происхождение. На самом деле это было не похоже ни на что, описанное или фигурирующее в какой-либо работе по этому вопросу. срезы имели неправильную несколько пятиугольную форму и чтобы доказать что он не ошибся он отправил микроскопическое слайд изображения смонтированных образцов следовательно заключил он он был совершенно не в состоянии определить расу испытуемого вслед за этим последовал отчет от великого человека который посвятил большую часть своего драгоценного времени тщательному исследованию образцов крови но отчет об этом был таким же негативным, как и у специалиста по волосам. Кровь, по его словам, показала, что субъект был мужчиной в возрасте от 30 до 45 лет, физически сильным человеком, в полном здравии на момент его смерти, хотя в прошлом он страдал от пагубной малярии. Были, продолжил он, определенные особенности образцов, которые, по его мнению, указывали на индийскую кровь, и были несколько сомнительные признаки как негритянской, так и монгольской крови, но наиболее заметные характеристики, несомненно, были кавказскими. Это обнадеживало, несмотря на то, что большая часть полученных фактов уже была известна доктору Тейну. Если покойный был, как и ожидал и предполагал ученый латиноамериканцам, то специалист по крови был прав, в представленных образцах должны быть следы негритянской и индейской крови. И если бы, утверждал ученый, отчет о пигментации кожи подтвердил это, тогда он оказался бы прав, поскольку загадочные волосы не подтвердили и не опровергли другой отчет. Но когда, наконец, отчет о коже дошел до доктора Тейна, он был так же далек от прогресса, как и до этого. Кожа, как говорилось в отчете, не имела следов африканской или индийской пигментации, но была явно кавказской, с некоторыми сомнительными характеристиками, указывающими на легкое монгольское происхождение. «Хм...» — задумчиво произнес доктор Тейн. «Столько времени потрачено впустую на эти расследования и никаких определенных результатов». Интересно, кем на самом деле был этот парень? Дайте мне подумать. Подведем итог. Предполагая, что все отчеты верны, мы имеем кавказец, преобладающий, монгол довольно определенно, как сообщается, как по коже, так и по крови, возможно, африканец и индейец. Опа! Ей-богу! Он внезапно насторожился. Это было бы возможно, да! Весьма, вероятно, для латиноамериканца. Но волосы! Урод! Ненормальный, вероятно, отклоняющаяся форма роста. Да я...» Размышления доктора Тейна были грубо прерваны телефонным звонком. «Это вы, доктор?» Прозвучал знакомый голос. «Да, это говорит Хейли. Не могли бы вы встретиться со мной в морге через двадцать минут? Сюда приедет человек, который уверен, что сможет опознать тело убийцы...» из мусорного бака. — Что это? — О да! Только что прибыл в город. Подумал, что вам будет интересно.